очередной беседу с натальей прервал мажор дом сообщивший что гришу желает видеть офицер фельдъегерской службы империи удивленно хмыыкнув гриша поспешил пригласить его войти офицер молодой подтянутый лейтенант подошел к столу и коротко от козыря спросил я имею честь говорить с господином серко григорием инженером механиком именно так господин лейтенант чем могу служить кивнул гриша поднявшийся прошу вас предъявить паспорт господин инженер лейтенант был официлен до тошноты одну минутку кивнул гриша и достав из сейфа документ протянул его офицеру быстро прочтя все там указанное сфере фотографический снимок с оригиналом лейтенант вернул документ хозяину и едва заметно улыбнувшись сказал прошу изменить мою настойчивость но отправитель настаивал что пакет должен быть вручучен вам лично в руки пакет снова не понял гриша «Прошу вас!» — лейтенант протянул ему бумажный пакет с кучей сургучных печатей. «Скройте упаковку, укажите на ней число и время, после распишитесь и верните мне. Содержимое оставьте у себя!» «Присаживайтесь, я сейчас!» — кивнул Гриша, указывая ему на кресло напротив замерзшей, словно статуэтка на талии. Быстро выполнив все указания, Гриша протянул упаковку пакета офицеру и, повертев в руках толстый конверт, убрал его в ящик стола. «Чаю, кофе, чего крепче не предлагаю, вы на службе», — улыбнулся парень лейтенанту. «Благодарю, но у меня лимит по времени», — улыбнулся в ответ офицера, откланившись, вышел. И от кого это не сдержал любопытство девушка? Из нашего посольства в Аравии вздохнул Гриша, снова доставая конверт. Вскрыв его узким ножом, парень достал два листа, покрытых арабской вязью, и листы, списанные твердым канцелярским почерком. Задумчиво покрутив перед лицом листы с арабским текстом, Парень отложил их в сторону и принялся читать перевод. Закончив, он сложил лист пополам и, положив его на стол, вздохнул. «Ничего страшного, мои друзья из Аравии просят помочь им кое-каким товаром». «Я делаю глупость, что спрашиваю», — смущенно улыбнулась Наталья. «Это ведь дело государственное, если письмо аж фельдегерской почтой привезли». «Не совсем, просто его передали через посольство, потому и так официально». «Мы бы задумались». Так заказ непростой, тут с наскоку не решишь. Ну да не страшно, есть способы, — улыбнулся Гриша. Интересно, — протянула девушка, окидывая его оценивающим взглядом. Что именно вам так интересно, — не понял Гриша. Никогда раньше не приходилось наблюдать за мужчиной в его рабочем кабинете, когда он занят делом. Так я сейчас и не работаю, — развел Гриша руками. Так обдумываю кое-что, да представляю, как может выглядеть одна деталь. Разговаривай со мной. Мне это не мешает. «А что за деталь?» — не унималась Наталья. «Блин, это протяжный механизм для ручного пулемета». «О, Господи, да я этого и выговорить-то с первого раза не сумею», — ахнула девушка. «Вот только глупенькую изображать не надо», — сморщился Гриша. «Вы, Наташа, получили прекрасное образование, и подобные скопады вам не идут». Ну, утрировал немножко, смущенно пожал она плечами. «Но ведь мужчинам нравится, если женщина признает, что глупее них». «Кому-то, может, и нравится, а я всегда предпочитала общаться с умными женщинами». более того и не стеснялся у таких женщин учиться вы странный подумав выдала девушка осмелюсь напомнить вы это уже говорили рассмеялся гриша ой машенька проснулась вдруг подскочил наталья и моментально вылетел из кабинета а это думал что там опять верещит буркнул гриша снимая телефонную трубку созвонившись за леским он попросил его о встрече узнав где и когда тот готов ее увидеть вернулся к делам благодаря случайно полученному маузеру он пришел К некоторым заготовкам по разработке своего собственного пулемета, регулярно общаясь с казаками генерала келлера и за байкальцами залесского он уже имел некоторые понятие о плюсах и минусах разных пулеметов. Так например, питание пулемета системы максима от брезентовой ленты регулярно приводило к перекосу подачи осечкам. сменить ленту на металлическую не позволяло малое количество выработки пружинных сталий, да и сама сталь оставляла желать лучшего. К тому же попадание песка или грязи на сами патроны при подаче также вызывало осечку. Механизм был слишком нежным. Достав из стола пару пачек оружейных патронов, Гриша принялся расставлять их в ряд, задумчиво разглядывая получившуюся шеренгу. Потом, уронив все патроны на бок, он сложил их так, чтобы они касались друг дружку стенками гильц. Оглядев получившуюся дугу, парень встал и, пройдясь по кабинету, достал еще пару пачек патронов. добавив их к уже разложенным на столе парень вернулся за стол и взяв лист бумаги принялся не спешая что то рисовать то и дело поглядывая на разложенные боеприпасы следующим утром прихватив изрисованные листы он отправился в мастерские найдя мастера штамповочного участка гриша отвел его в сторону и разложив свои каракули принялся пояснять чего именно хочет получить задумчиво подкручивая уст мастер задал несколько уточняющих вопросов после чего кивнул забрал листы себе убедившись что работа в мастерских идет по плану гриша отправился на встречу с капитаном далеко идти не пришлось встречу за лески назначил все в той же так приглянувший им в кофейне здоровавшийся сделав заказ гриша с интересом огляделся и не удержавшись негромко проворчал портится заведение недаром митяй сбежал отсюда это верно вздохнул капитан глупая жадность все сгубить может но рассказывать чего хотел «Письмецо я получил, Петр Ефимович, от друзей наших заморских», — улыбнулся Гриша, проживав кусок эклера. «Неужто от арабов?» — кохнул капитан. «Ого, и что пишут?» «Добрались до них орденцы. С побережья добрались большим караваном. А когда узнали, что лабиринт завалило, взбесились. До стрельбы дошло. Наши подарки очень им пригодились. Отбились без потерь. Но теперь британцы точно знают, что друзья наши хорошо вооружены. А значит, им очень патроны под наш калибр нужны». «Сколько?» одну в жеваи спросил залеский чем больше тем лучше сроки уже там должны быть но вся беда в том что воспользоваться моей старой тропкой не получится британцы побережья плотно перекрыли они потому и решили через наше посольство весточку подать и патроны придется тоже через него отправлять что думаете ну ящики поменять не сложно сколько ящиков один верблюд за раз взять может четыре точно вот под два растолкааем то сам понимаешь службе в этом деле светиться никак нельзя это мелочи найму пароход сам главное сопровождение а оплата покупки за мной их ты с деньгами не аккуратно покачал за лески головой отобьются фырму гриша больше скажу уже отбились как это не понял капитан я в отчете писал что арабы мне подарок сделали за то что я тут лабиринт прошел там одной посуды старинной на огромные деньги да еще и монеты старинной чеканки за которые любой коллекционер душу продаст Если это добро с аукциона продать, там все патронные заводы скупить хватит, еще и на фракт парохода останется. И это только часть того, что они мне отдали. Помню, я только одного так и не понял, с чего у них к тебе вдруг такая любовь образовалась. «Как они говорят, старая кровь или первая кровь?» — грустно улыбнулся парень. «Это у тебя, что ли, первая кровь?» — не понял Залесский. «Да, по их поверим, я человек первой крови». «О как? И что дальше?» а дальше гриша сделалв паузу и решившись ответил у них все племя люди первой крови раньше там таких племен много было а теперь они едва ли не одни остались в общем они от меня детей попросили свежей крови и сколько их там теперь наследников твоих поперхнувшись спросил капитан девять ого да ты друг мой прям как султан в гареме был все все молчу поспешил сменить тему за лески увидев как сверкнули глаза парня очень понятно и ты теперь ради спасения каравиночки своей готов всю эту пустыню еще раз опустошить что ж логично но вопрос денег это не снимает сам понимать должен договор на поставку карабинов с тобой заключен но оплата их начнется только через год да и та частями а патроны закупать уже вчера нужно петр ефимович ну сколько повторять есть день есть я оттуда кроме золота старинного еще алмаза привез не ограненный твою мать не удержавшись выругался капитан так они с тобой за оружие алмазами расплачивались да гриша я тебя удавлю устало вздохнув неожиданно пообещал капитан это за что же удивился парень да за молчание твое глупое а вы чего хотели чтобы я на всю столицу орал что из аравии алмаза настоящий привез сами учили лишнее не говорить не злись усмехнулся капитан камень через нашу ювелир небось продавал ага хоть тут сообразил а то облаошили б тебя как котенка а мне потом с теми останками разбираться что после тебя появились бы «Ты ведь такие обиды прощать не умеешь». «Такие? Не умею», — не дрогнув лицом, кивнул парень. «А ко мне это много?» — помолчав, уточнил Залесский. «Много. Как мне сказали, если хотя бы третий разом на рынок выбросить, все цены разом обрушу». «Нихрена себе!» — снова охнул капитан, не сдержавшись. Это был третий раз, когда Гриша слышал от него крепкие выражения. И это означало, что он не просто удивлён, а ошарашен. «Кто ещё об этом знает?» «Я ювелир-огранщик Николай Степанович, но он знает только то, что я их привез. О количестве не догадывается. Теперь еще вы. А слуги в доме? Ни сном, ни духом. Вот что. Я поговорю с генералом. Думаю, пару десятков камней мы для оперативных нужд у тебя купим. По официальной оценке. Но деньги можем только на банковский счет перечислить, иначе все тайные фонды растратим». «Да мне без разницы. Лишь бы цена честная была», — пожал Гриша плечами. «За это не беспокойся». Усмехнулся Залесский с заметным облегчением. Первый пулемет испытывали на полигоне жандармерии. Даже генерал, не удержавшись, приехал посмотреть на новинку. Использовав за основу свой карабин, Гриша, не мудрствуя лукаво, применил не ленточную, а магазинную подачу патронов. В итоге к пулемету крепилась металлическая улитка 70-ти патронов двухрядного магазина. это было больше чем в системе льюиса но меньше чем в системе максима но главным в этом оружии был его малый вес всего то семь килограмм против девяти у пулемета ильюиса больше всего гришу волновала выделка ствола но тут ему нечего пока было предложить работы по поиску новых сплавов устойчивых к перегреву велись но пока он был вынужден использовать стволы от обычных трех линейек благо их было много отстреляв в магазин короткими очередями гриша перезарядил оружие приложившись выпустил весь боекомплект одним махом глядя на разогревшийся дорзаватого свечение ствол он мрачно поморщился и вздохнув проворчал механизм выдерживает того что со стволами делать ума не приложу григорий окликнул его генерал внимательно наблюдавшись за испытаниями какую задачу вам поставили с этим пулеметом сказали что нужен легкий пулемет для нож службы пожал гриша плечами быстро разбирая оружие «Вот именно легкий», — с намеком ответил генерал. «Так он и есть легкий. Один боец унесет и не особо запыхается. Но вот стволы... Хотя...» «Что?» — «Говорите», — потребовал генерал, подходя поближе. «А если я ему сменные стволы сделаю? Все равно бы и комплект второй номер носить должен. Вот ему пару запасных стволов и вручить». Отстрелял пару магазинов в быстром темпе, стволы поменял и опять стреляет. «Как вам такое предложение?» Бросив полуразобранное оружие, повернулся парень к начальству. «И как быстро пулеметчик сможет поменять ствол?» — быстро уточнил генерал. «Ну, если зажим правильный сделать, меньше, чем за минуту управиться», подумав, ответил Гриша, уже представляя про себя, как можно это сделать. «Делайте», — решительно кивнул генерал. «Нам атаки не отбивать. Это оружие нам для иных целей требуется, и главное в нем — это легкость, переноски и простота. Обустраивать позиции для станка и возиться с подвозом воды нам некогда. А вот так на коленке разобрать и в мешке унести — самое то будет». Решительно закончил он и, развернувшись, направился к своей машине. «Похоже, я чего-то не понимаю», — задумчиво проворчал парень, глядя ему вслед. «Чего ты опять не понимаешь?» — сварлива поинтересовался Залесский, стоявший тут же. «Чего это он так в это сырье вцепился? Тут же еще работать и работать». «Эх, Гриша, Гриша, вроде взрослый уже, а все как телок», — сокрушенно вздохнул капитан. «Ладно, в двух словах расскажу, а то так и помрешь неграмотным». «Это в каком смысле?» «В политическом». «Фу ты!» — скривился Гриша. «А ты, малыш, не плюйся, привыкай, в нашем деле это очень важно». «Я смотрю, у вас настроение хорошее», — усмехнулся парень. «Не то слово», — весело кивнул капитан. «Сам посуди. Карабины в службу поступать начали. Патроны сохранения с выгодой для службы продали. Кое-какие фонды обновили. А тут еще и почти рабочая модель пулемета, которая специально для нашей службы делается. Это, друг, мое достижение, очень серьезное». «Фонды... Это вы про камни?» осторожно уточнил Гриша, припомнив, как проходили оценки и осмотры его алмазов. «Именно. Чтоб ты знал, эту негуцию мы провели с высочайшего разрешения, а не сами по себе». «Выходит, теперь про меня весь двор знает?» — вскинулся парень. «Типу он тебе на язык», — рыкнул Залесский. «Никто про тебя не знает. Генерал у императора только разрешение спросил. А все остальное наша служба сама организовала. К нашему обоюдному удовольствию», — закончил он, лукаво подмигнув. в ответ вспомню что на его счет за два десятка небольших алмазов и заплаты за оружие было переведено без малого два с половиной миллиона рублей гриша только усмехнулся в ответ камни оказались одинаково размеры чистейшей воды о продаже еще одной партии камни он уже договорился с ювелирами еврейская община столицы получив негласное известие что за этой торговлей жандармы внимательно приглядывают но мешать не собираются решила приобрести еще одну большую партию камней благо один из самых известных огранщиков страны работал с ними лично и мог точно сказать какой камень сколько стоит. Пользуясь случаем гриша незаметно сбывал камни добытые при нападении ростовщика. После не особо долгих размышлений он решил оставить себе только цветные и самые большие камни из всей коллекции. К ним были еще сапфиры и три рубина. Про империалы и коллекцию старинных монет он решил пока не вспоминать. Это было решено сделать золотым неприкосновенным запасом. К тому же в скором времени должны были вернуться его посланцы в Аравию. Пароход с боеприпасами отправился в путь три месяца назад. Генерал, узнав о желании парня купить большую партию патронов, принял волевое решение. По его приказу со складов длительного хранения были списаны почти все имевшиеся там боеприпасы, которые были Грише проданы по остаточной стоимости. На склад тут же была закуплена свежая партия боеприпасов, а пароход с особым грузом отправился в Средиземное море. Все коммерческие действия проводились официально и под контролем службы жандармов. Так что никто и нигде не смог бы придраться к этой операции. Гриша выступал от собственного лица и, будучи официальным владельцем оружейной мануфактуры, имел полное право проводить подобные сделки. В итоге счет службы пополнился на четыре сотни тысяч рублей, а на складах появилась партия свежих патронов. Выходит, осталось только продумать систему смены стволов и можно ему на прием сдавать? На всякий случай уточнил Гриша, кивая в ту сторону, куда укатил автомобиль генерала. «А ты еще не понял, что он его уже принял?» — рассмеялся капитан. «Нам ведь такой пулемет для чего нужен?» «И для чего же?» «Особые грузы сопровождают, некоторые территории прикрыть, ну и на крайний случай наши тюрьмы вооружить. Изредка, может, придется с ним против какой банды выйти. Так его скорострельности или на любую банду за глаза хватит. Шутка ли? 70 пуль. Любой бандит от такой пальбы штаны обгадит». то есть их немного надо будет подуму уточнил гриша ну не в армейских количествах точно но и это доход немалый к тому же кто тебе мешает его постепенно модернизировать да уж придется снова наморщил гриша нос винтовочные стволы это скажем так полумеры но тут со сплавами работать надо вот работай главное что ты свое место в этом деле застолбил теперь ты официальный оружейный поставщик императорских служб и кстати есть такие слухи что скоро к тебе и полиция с тем же вопросом обратиться Это за пулеметами что ли за карабинами вот ведь иной раз соображаешь так что позавидовать в пору а порой таким ту году он бывает что диву даюсь но пусть обращаются благо линия почти готова усмехнулся гриша с довольным видом ему и вправду было чем гордиться менее чем за полгода его цеха были закончены и оборудованы самыми точными современными станками оставалось только закончить свой литейный штам поочный цех уже были поставлены два паровых двигателя для генераторов лан поеду я а ты с переделкой не затягивай хлопнув парни по плечу сказал залецкий пожав ему руку пошел к своей машине убедившись что пулемет остыл парень быстро разобрал его и упаковаав мешковину уложил в багажник автомобиля выкотившись с территории полигона парень не спеша поехал к цехам теперь когда основное было сделано небольшие переделки можно было выполнять что называется на ходу в процессе работы с пулеметом у него появилась еще одна идея вспомнив как они с казаками в процессе тренировок штурмовали различные здания он решил придумать новое оружие леге компактное с большой огневой силой что то вроде того же пулемета только небольшое такое чтобы мог использовать один боец удерживая его в руках а если еще точнее то нечто среднее между пистолетом и пулеметом ведь с карабином в узких коридорах быстро не развернешься а пистолету не всегда хватает мощности так и появилась идея создать нечто среднее Но тут вся его затея упиралась в патроны. Револьверные имели мягкую свинцовую пулю, что сильно уменьшало пробивное действие. Пистолетные в медной оболочке имели слабый пороховой заряд. Не хватало мощности. Значит, предстояло создать промежуточный патрон под калибр в три линии дюйма, но в более длинной гильзе. Ведь ствол его нового оружия должен быть короче ствола карабина, но длиннее ствола того же трофейного маузера. С такими мыслями он и катил по дороге в сторону мастерских, когда вдруг заметил, что следом идет автомобиль марки Рено с тремя пассажирами. Машина была незнакомой, а давно знакомое чувство опасности неожиданно дало о себе знать кусочкам льда, образовавшимся в животе. «Никак не угомоняться», — рыкнул Гриша, доставая пистолет и взводя курок. Управляя машиной одной рукой, он то и дело поглядывал в зеркальце заднего вида и чуть был не прозевал момент, когда на перерез ему выкатилась пролетка с двумя странного вида мужиками. Шедший следом автомобиль ускорился, и Гриша, тут же сообразивший, что к чему, вжал педаль газа в пол, разгоняя машину и немного выкручивая руль. Левая часть бампера с хрустом врезалась в заднее колесо пролетки, отбрасывая ее в сторону. Сразу после удара Гриша резко выжил тормоз, выключив передачу, вывалился из салона. Не ожидавшие такого финта бандиты с пролетки разлетелись по мостовой, словно тряпичные куклы. А автомобиль преследователя резко затормозил, едва не врезавшись в остатки разбитой пролетки. двигатель рено заглох вскочив на одно колено за крылом свой автобил гриша вскинул пистолет и взяв на прицел машину громко крикнул вы трое выходите из машины и ложитесь на землю руки вытянуть вперед что вы себе позволяете мы честные люди не делали ничего плохого попытался возразить кто то из машины в жандармском управлении разберутся что вы делали выполняйте приказ или начну стрелять григорий не делайте глупости и мы хотим только поговорить с вами раздалось в ответ с заметным акцентом «Выходит, мы все-таки знали, за кем ехали», — зло рассмеялся парень. В машине кто-то громко выругался, от пролетки вдруг раздался револьверный выстрел. Один из выпавших бандитов, очухавшись, решил принять участие в беседе. Вот теперь все стало на свои места, и Гриша оказался в своем праве защищающегося. Пуля ударила в заднее крыло его автомобиля, немного выше головы. Откатившись в стороны, чтобы увеличить сектор обстрела, парень, словно в тире, трижды нажал на спуск. и оба бандиты из пролетки, водители автомобиля, неожиданно скончались. Пассажиры, сообразив, что дело запахло жареным, дружно заголосили и из салона полетело на мостовую разное оружие. Потом оставшиеся в живых вылезли из машины, держа руки на виду, послушно улеглись. Отправив подоспевших полицейских звонить по нужному номеру, Гриша дождался приезда жандармского грузовика в сопровождении казаков и, передав им арестованных, принялся собирать брошенное оружие. Побросав все найденные стволы в багажник, Парень мрачно осмотрел пробитую пулей в кузове дыру и, мрачно качнув головой, буркнул. Хоть бы стрелять научились, прежде чем в такое дело ввязываться. Такую машину испортили. Коптавшись рядом полицейский, услышав его слова, дружно заржали, считая, что это парень с испугу так пошутить решил. И только старый, давно уже присматривавшийся к молодому казаку Унтер, растерянно покачал головой. В описании человека по прозвищу Лютый он давно уже опознал молодого инженера, строившего на его участке большие мастерские по изготовлению оружия. Просьбу Григория капитан Залезский выполнил. В очередной раз, встретившись с ним у себя в кабинете, он устало потер глаза и, презрительно усмехнувшись, достал из ящика стола лист бумаги. Внимательно наблюдавший за его манипуляциями Гриша, у Коризина качнул головой, негромко высказавшись. «Отдохнуть бы вам, Петр Ефимович, совсем с лица спали с этой службой. Глаза вон, как у вурдалака, красные». доживем до весны а там видно будет сам давно в отпуск хочу вздохнул залекий я по весне на кавказ собираюсь поедете со мной приглашаешь иронично поинтересовался капитан только куда станица твоею нет больше знаю но это не значит что мы туда съездить не можем тоже верно ладно будет день и будет пища вот выяснили мы все что ты просил и должен сказать дела у семейства даже хуже чем я думал в общем так земли и имения в трех губерниях заложены разным банкам Выкупить можно, но сроки оплаты еще не подошли, ждать надо. А вот имение на Дону было заложено ростовщику Мишерскому. Ростовщик Данный, тут капитан осекся и, подозрительно посмотрев на парня, глухо спросил. — Ты что задумал, Аспид? — Пока ничего, — усмехнувшись одними губами, ответил Гриша. — Все от него самого зависеть будет. — Гриша, я тебя душевно прошу, — начал залезки, но парень, скинув руку, остановил его жестко, сказав. ефимыч я не зверь ну и сопли разводить не стану не будет упрямиться будет жить дальше станет мне палки в колес вставлять сделаю все так как был в первый раз кстати в тот раз у вас много интересного появилось с этим не поспоришь вздохнул за лески но все-таки прежде чем решишь силы решать со мной поговорить у вас и тут свой интерес есть видно будет туманно ответил капитан так вот вернулся он к чтению ростовщик тут имеет векселет интересующий тебя семьи примерно на полмиллиона рублей и И менее небольшое. Скорее, даже не имение, а большая дача на реке неподалеку от Азова. Земли, правда, много. Потому и цена такая. Что делать, собираешься?» — скинул он взгляд на парня. «Этот Мишерский он из каких будет?» — подумав, спросил Гриша. «Еврей, выкрест. Так, хочешь ювелиров к этому делу подключить?» «Есть такая мысль», — кивнул Гриша. «Что ж, попробуй», — задумчиво протянул капитан. «Они своей общиной держатся, так что должен прислушаться». «Держи», — он протянул парню бумагу, с которой зачитывал некоторые данные. «А что с теми бандитами?» — вспомнив, уточнил Гриша. «Ох, и порадовал ты меня!» — рассмеялся капитан. «Как в воду смотрел, когда стрелял. Всех местных подручных в расход пустил, а те трое — наемник из Европы. И не поверишь, все на орден работают». «Выходит, их орден нанял». «Не совсем. Наняли их наши оружейники, а вот заказ свой они через орден отправляли. Вот теперь и думай, как оно все интересно переплелось». «А чего думать?» — фыркнул Гриша. «Поняли британцы, откуда у арабов новейшее оружие и боеприпасы. Вот и кинулись источник перекрывать». «Стоп. Хочешь сказать, что тебя им здесь сдали?» — насторожился капитан. «Не обязательно. То, что оружие-то русское, с самого начала понятно. Калибр-то наш. Достаточно на месте боя десяток гильз собрать, и все сразу понятно станет. Маркировка же наша. А то, что свой карабин я в армию пропихнуть не смог, давно не секрет. Но раз по оружию работаю и даже новую линию поставил, значит, нашел покупателя». — Вот одно к другому и складывается. — Тоже верно. В любом случае будь осторожен, а то после такой оплеухи они взбеситься могут. — Им же хуже, — отмахнулся парень. — Что ж, пойду с ростовщиком побеседую. — Гриша, — неожиданно остановил у Залезки, — зачем тебе это? Ведь семейство твоей Натальи известное и просто так не отстанут. — Да мне все равно, что они делать станут. Мне девчонку жалко. Обобрали до нитки, да еще и судьбой ее распоряжаются. Плохо это, неправильно. — А может тебе просто жениться на ней? — И что? Многие вопросы сами собой пропадут. Ушла из дома, вышла замуж. От семьи ничего не требует. Пошипят, зубами поскрипят и угомонятся. А то, что ребенок у нее, так это не самая великая беда. Тем более девочка. Подрастет, замуж отдашь и забудешь. Ран пока об этом, помолчав вздохнул Гриша. Мне бы самого в себе разобраться сначала. Что, никак забыть ее не можешь? Угу. Кивнул парень и, не прощаясь, вышел. Подъехав к знакомому дому, он быстрым шагом прошел в мастерскую Гранильщика, и, поздоровавшись, быстро объяснил старику причину своего прихода. Внимательно выслушав парня, старик снял пинсней, протирая стекла бархоткой, тихо спросил. «Григорий, я знаю вас как честного и умного человека. Скажите мне, зачем вам эта головная боль?» «Хочу вернуть девушке то, что принадлежит ей по праву». «Полмиллиона — это очень большие деньги, а с учетом процентов сумма будет вообще непомерная. Не проще купить ей кусок земли и построить новый дом?» «Проще». «Но ну, я не хочу просто. Я хочу вернуть то, что с самого начала было ее. Так вы мне поможете?» «У общины с этим человеком не самые хорошие отношения», — нехотя признался старик. «Он из семьи Выкрестов и не считает для себя зазорным сужать деньгами в рост даже тех, кто с ним одной крови, хотя и знает, что мы этого не поощряем. Он сам по себе». «Что ж, тем хуже для него», — усмехнулся Гриша, и старик, вздрогнув, едва не выронил пенсне. «Григорий, я вас прошу, там маленькие дети», — зачистил старик, вскочив на ноги. Да Господь с вами, — отмахнулся парень, — нежний зверь, потому и пришел к вам, что крови лишней не хочу. В его доме постоянно пять человек из бывших каторжников, охрана. Начнете стрелять, и кто знает, как оно получится, — добавил гранильщик. — А зачем стрелять? — качнул Гриша головой. — Стрельба — это всегда шум лишний. Тут руками надо, — добавил он, расправляя плечи. — Давайте сначала просто поговорим с ним, — подумав, предложил старик. — Так я с этого и начал. — Да, вы правы, поехали. Собравшись с духом, решительно кивнул гранильщик, снимая рабочий халат дом ростовщика стоял на заячем острове подъехав к крыльцу гриша заглушил машину и подождав когда старик выберется из салона направился к двери открывшим им дверь громила откинул гостей наглым г взглядном и ткнув пальцем в старика спросил забыл что тебе было в прошлое рассказано не смей ходить сюда боли или напомнить и ответить гранильщик не успел ухватив ее за руку гриша крутнулся вокруг своей оси и хлопнув ладонью по локтю выкрученной руки резко толкнул Громилу головой в стену. Утробный стон сменился глухим ударом, и в следующую секунду парень добавил ему кулаком по затылку, окончательно отправив беспамятство. Пинком отбросив ноги Громилы в сторону, он открыл дверь пошире и, рукой указав старику на вход, с усмешкой сказал «Прошу вас, почтенный». «Как твою так?» — пролепетал старик, входя в прихожую и растерянно оглядывая лежащего Громилу. «Не терплю хамов», — фыркнул Гриша, закрывая за собой дверь. Они поднялись на второй этаж, и старик, уверенно пройдя по коридору, осторожно постучал в нужную дверь. Услышав ответ, он несмело вошел, оглядевшись, сказал. «Мойша, я знаю, что мы с тобой не ладим, но очень тебя прошу, послушай этого юношу и подумай как следует, прежде чем примешь окончательно решение». «Сколько раз повторять? Я не Мойша, а Михаил!» Тут же взвился хозяин кабинета. «И зачем мне его слушать? Кто он вообще такой?» «Григорий Серко, инженер, и прекратите орать, не на базаре». Отрезал парень и, не дожидаясь приглашения, уселся в кресло у стола. «Вы что себе позволяете?» – зашипел хозяин кабинета, багровее лицом. «Как вы вообще в дом попали? Я ж запретил пускать его!» «Вы про того болвана, что у дверей сидел?» – иронично уточнил Гриша. «Так он там и есть, лежит себе, отдыхает». В каком смысле лежит? Окончательно сбитый с толку ростовщик плюхнулся обратно в кресло и растерянно покосился в сторону сейфа, рядом с которым часть стены была прикрыта тяжелой портьерой. Это трудно объяснить, проще показать. Хищно усмехнулся Гриша и на мгновение словно размазался в воздухе. Метнувшись к портьере, он взвился в воздух и в развороте нанес удар ногой с такой силой, что стоявший за ней человек оказался впечатан в стену. Глухо застонав, телохранитель рухнул на колени, а парень, отбросив материю портьеры, хлопнул его ладонью по шее. Телохранитель рухнул в физиономии в пол, окончательно потеряв связь с реальностью. «Ну вот теперь и поговорить можно». — усмехнулся Гриша, и, подойдя к столу, опёрся на него руками, нависнув над ростовщиком, словно ангел смерти. — Значит так, меня интересует векселя князей Лопухиных наименее, что у Азова, все векселя и по разумной цене. Кто я на самом деле и что могу, тебе вот этот почтенный старец объяснит. И, как уже было сказано, прежде чем ответить, как следует подумай. С этими словами Гриша осторожно ухватил гранильщика за локоть и, подведя его к креслу, усадил, а сам отступил к двери. Глядя на поверженного телохранителя, ростовщик совершенно неприлично икнул и, посмотрев на старика ошалелым взглядом, кое-как выдавил из себя. «Это кто?» «Миша, вы хотите сохранить свою семью?» — спросил старик, покосившись на Гришу, замерзшего словно памятник со скрещенными на груди руками. «А при чем тут семья?» — тупо спросил ростовщик. «Мойшево, дурак?» — подал Гриша голос. «Если нет, не задавайте глупых вопросов и примите уже решение». интонации парня так точно скопировали говор старого друга гранильщика что тот невольно улыбнулся и взял себя в руки с этого момента говорить он начал спокойно и уверенно ты понял о чем тебя спросили миша уточнил старик понял вам нужны векселя но не денег стоит они стоят меньше чем та бумага на которой не напис фыркнул старик то и имени у черта на рогах и продать его у тебя нет никакой возможности никто не станет платить такие деньги за кусок земли в безводной степи или ты хочешь приехать туда сам — Нет, у меня дела тут, — мотнул Мойша головой. — Вот. А если хочешь сохранить и дело, и семью, и собственную голову, отдай векселя этому юноше и живи себе дальше. И радуйся, что вернул хотя бы часть своих денег. Сколько ты дал, на самом деле, за тот вексель? — Двести пятьдесят тысяч, — помолчав угрюмым бурком ростовщик. — Эти деньги я тебе заплачу, — кивнул Гриша. — Там одних процентов набежал на пятьдесят тысяч, — скинулся ростовщик. Жадность взяла свое и заставила его забыть об испуге. — Жаль. «Видит Бог, я хотел без крови», — вздохнул парень и достал неразлучный бибут. «Гриша, я вас умоляю, Миша умный человек и уже понял, что сказал глупость», — подыграл ему старик, всплеснув руками. «Векселя», — приказал Гриша, вертя в пальцах кинжал так, что отблески от лезвия попадали ростовщику в глаза. Глядя на кинжал, словно завороженный, Моши достал из сейфа папку и, быстро пролистав ее, выдернул искомое. Взяв бумагу, Гриша быстро прочел ее и, убрав кинжал, достал чековую книжку. указав суммы размашет расписавшись он выдернул чек и положив его на стол негромко сказал если обманул я вернусь сюда без него тут он кивнул на старика и тогда будет кровь это и все что у тебя есть по той земле все кивнул ростовщик испуганный ежисьсть от его взгляда и истово крестясь вот и хорошо будь здрав усмехнулся парень и поднявшись вывел старика из кабинета уже в машине гранильщик растерян провел ладонью по лицу и бледно усмехнувшись проворчал — Гриша, если вы решите сменить род деятельности, в театре вам цены не будет. Даже я поверил, что вы настоящий главарез. Пробы ставить негде, только что с каторги. — Ну, вы тоже не промах, — рассмеялся парень, запуская двигатель.